Глава 4. Головокружение было таким сильным, что Ерину долго ворочало на изнанку. Домовый хлопотал, подсовывая то ягодный взвар, то влажную тряпицу, чтобы вытереть лицо. И выглядел он виноватым до да нельза, но ей было слишком плохо, чтобы его утешать. А Жирелия так и валялась на полу. Наверняка его создатель был великим чародеем, раз управлялся с вещью такой силы, изначально не предназначенным для людей. У неё же не получилось ни с первого раза, ни с десятого. За каждую попытку Ирина расплачивалась тошнотой и слабостью. Двух дней бесполезных усилий раньше было бы достаточно, чтобы бросить всё и посчитать себя бездарью. Но наследственное упрямство наконец решила проявить себя. Минул третий день, и дело пошло на лад. Стоило лишь научиться не распылять внимание, а сосредотачиваться на чём-то одном. Удобнее всего оказалось наблюдать сверху. Лес был огромен, дремуч, живности в нём бесчисленное количество, и неживности тоже. У пёри, вурдалак, даже парочка мрунов. От вида которых в горле вновь горьким комом поднималась тошнота. Добросовестный леший мигом бы сумел сопроводить нежить за грань, а потом и замкнуть охранный круг. Здесь же, в еле заметной паутине серебристых нитей, с водом накрывающей чещёбы и редкое лесе, то там, то здесь, зияли почерневшие из краёв бреши. Вряд ли они появились из-за ухода прежнего владельца. Если Ирина хоть что-нибудь понимала, то дыры кто-то намеренно пробил. Оказывается, ожерелье считало её владениями ещё и топи, где копошились кикиморы и болотники. Но эту мысль хорошенько обдумать она не успела, другое увлекло. В лесу не было ни одного человека, ни лесорубов, ни охотников — не желающих испытать защиту избушки на прочность. Словно что-то выгнало людей за невидимую черту. Впору задуматься, а не она ли это со своими опытами. Только на опушке сидел кто-то, завёрнутый в плащ с ног до головы. То ли ждал кого, то ли просто остановился перевести дух. «Иринушка, отдохни». Голос домового раздавался будто издалека. Внимание начало рассеиваться, пришлось поспеши и достинуть оживелье, пока чары со всей силой снова не попытались ввинтиться в сознание. Жаль, пока Герины не могла почувствовать волков, те истории слушались лешего. Сейчас их защита очень пригодилась бы. Не всё же сидеть в четырёх стенах. Дедушка встревоженно глядел на неё, в его руках парила кружка с отваром. Не что так не снимало тошноту, как несколько капель настоя белины, прекрасно сохранившейся в синяхах. Ирина готовила его долго, боясь ошибиться. Помирать в страшных корчах не хотелось. Дурнота отступила, медленно прояснялся разум, поэтому она позволила себе выползти на крыльцо, утаясь в лисью шубку, очередной подарок домового. Подышать свежим воздухом, который при одном взгляде на чистокол застрял в груди намертво. Что это? обморочным голосом пробормотала Ирина, оседая на ступеньке. Улыбка Дымаго могла бы солнце затмить, так он был доволен. Это? указал он пальцем на белые человеческие черепа, красовавшиеся на колях. Это защита наша новая. Давича завывала, помнишь? То ж колдун поганый к нам лез. Они появились, как заголосят болезные, глазищами, как засверкают. Колдун так и покатился. С тех порть их и всё. Черепа довольно скалилися, кивали, постукивая друг о друга лысыми головёшками. Ирина ощутила острое желание тоненько завыть. А можно их как-нибудь того обратно невидимыми сделать? Ей показалось, или на безглазых лицах появилось обиженное выражение. «Каб я знал!» — поскрёб затылок домовой. «Ты что, черепушка вспужалась?» «Ты их не боишь, что с них взять? Охранники они справные, тебя не тронут, не обидят. Хуже живых людей никого нету, так я тебе скажу. Даже бродячие покойники ваши не такие паскуды. А эти, подумаешь, субьими щёлкают». «Извините», — выдавила Ерина, переводя взгляд на новых охранников. Те опять закивали, на этот раз милостиво. Или это после ожерелья всякая невидаль мерещилась. Нет, бояться меньше она не стала. Страх держался не за чувство опасности, а за непостижимые образы. Но пугаться теперь стало стыдно. Дышать свежим весенним воздухом расхотелось, Егирины вернулись в горницу, подумывая перебраться с печи на кровать. Домовой в спаленке прибрал. Всю одежду из сундуков перетряхнул, грязь по углам смел. Презриф осторожность, вымыл миску с успевшей зацвести водой и плавающими в ней чёрными хлопьями. Посудина источала такой аромат, что и угореть было недолго. Да и вообще, В избе царила противоестественная чистота. Воздух был лёгким и свежим, не сдавливал грудь по ночам. Казалось, мыши с клопами и тараканами за версту по двору обходили. Полы скриблись, горшки чистились, половики стирались, и всё это без её участия. Ирина, привычная к тяжёлой работе, чувствовала себя баярошней лентяйкой. Так её с самого детства необхаживали. Иринушка, хочешь ватрушку? Она хотела. Ну если сидеть без дела, да трескать ватрушки с повидлом, то так недолго и в старости на дочку превратиться. Когда тише садилась на лавочку у из украшенной резьбой избы, доски под ней жалобно скрипели. А ведь считалась на деревне первой красавицей, не то что о ней снежкой их иначе как заморыши мне называли. Нет, дедушка. Давай лучше в подпол заглянем. Может, прежний хозяин там какие-нибудь книги оставил или записки. Ирина перестала теребить кончик русой косы и сцепила руки в замок. На ватрушке с поджаристыми бочками она старалась не глядеть. Домовой тут же скис, всем видом выражая желание уйти от разговора. Воля твоя, девченька. Так моя же ли ты черепушек боишься, что с тобой будет, коли узришь цельный скелет? Я старенький, слабосильный. Как тебя потащил, коли в забытье свалишься. Старенький и слабосильный, третьего дня волок сундук с одеждой на крыльцо самолично, отказавшись на отрез от помощи, но Погодите-ка. Что за скелет? То есть скелет Откуда в подполье скелет? Ирина нервно вскочила, касав взметнувшись, хлестнула по спине. Поди знай, пожал плечами домовой. Старый владелец наверняка оставил больше некому, а может, он сам это и есть. Ты не боись, он не ходячий. А меч мы вытаскивать не будем. Теперь ещё и меч. Говорят, лучше один раз увидеть, Вот и Ирина предпочла разобраться во всём на месте, направляясь обратно в сене. Тяжёлая крышка люка поддалась не сразу, а стоило открыть её, как снизу пахнула могильной стужей и пальцы мигом заиндевели. Но Ирина упрямо вцепилась в лесенку, спускаясь, пока домовой подсвечивал путь. Сухой ледяной воздух царапал горло, под сиянием зажжённых светильников — проступали очертания подвала. Свет выхватил ровные стены, словно облитые тёмным мёдом. Внутри переливались мельчайшие пузырьки, поблескивая как алмазная пыль. Но несмотря на эту застывшую красоту, жутко здесь было. Хотя что может быть хуже, чем снежно-белый скелет, лежащий на высоком столе посреди комнатушки? Рёбра пробил широкий двуручный меч, лезвие насквозь пронзило толстую столешницу. Кости должны быть очень старыми, но не было в них ни единого жёлтого пятнышка, как не было ни единого намёка на остатки плоти. А ведь в таком холоде тело могло храниться веками. Меч оказался самым простым, никаких завитушек, украшений. кроме полированного до блеска оникса в навершии. «Не встанет». Домового мрачное окружение ничуть не смущало. Он влез на стол и побарабанил пальцами по черепу. «Дедушка, не надо!» Ирина и сама не могла понять, что её так напугало. «Скелет и скелет». Можно подумать, она их не видела никогда. Даже если оживёт, бегать у него уже не выйдет, Как тут побегаешь, когда одни кости? Суеверные страхи нужно было изживать, и чем быстрее, тем лучше. Больше в подполе ничего устрашающего не было. Небольшой ларь в дальнем углу, полки, заставленные ровными рядами, мутных от времени бутылок без подписей, огромный котёл, да толстенная книга с сиротливо завалившейся за неё кипой листков». перевязанных тесьёмкой. На стенках котла переливались с мёдом те же потёки, что и на стенах. Трогать их Ерина не решилась, а вот Таропий сумнул нос внутрь и едва на зуб подозрительную смесь не попробовал. Намертво пристыло. Возвестил он: "Ковыряние ножечком ничего не дало, даже царапинки не осталось". "Занятна, что бы это могло быть?" К бутылкам тоже лучше было не лезть. Из толстого матового стекла, запечатанные, на них осел плотный слой пыли. Ирина встряхнула первую попавшуюся, но привычного бульканья не услышала. Вот так откроешь одно, а вылезет из неё всякость холеры, пробурчал домовой. Знавал я одного домового. Он и мудрец а вековал. Тот сказывал, что в дальних странах водится нежить жуткая, невиданная. В бутылках селится. Как и спеть захочешь, вытащишь пробку, а оттуда на тебя кидается хари зубастая. Хрусть и нето. А хари ржёт и обратно в бутылку закупоривается. На следующего раза трогать бутылки и сразу расхотелось. Нет, в байке про злобные хари и Ерина не верила. Но вот летучий ят внутри вполне мог быть. И даже не потерять силу за века. Домовой держался рядом, старательно изображая спокойствие, но Ирина видела, как он то и дело черебит пояс. Она начала подбираться к ящику, когда дедок окликнул её, открывая одну из книг. Запер, ты, он, Еринушка. Я ещё в первый раз проверил. Ты лучше сюда глянь. Как мудрёно написано. Ни единой резы не разобрать. Каракули одни. Тяжеленный Талмуд явно был написан вручную, мелким убористым почерком, одни завитки и закарючки. Ирина поднесла его поближе к свету и разочарованно застонала. Проклятые мудрецы. «Обязательно им нужно язык по заковыристи и выбрать». «Что там? Что?» Торопий прыгал вокруг, пытаясь заглянуть в книгу. «Саргонский, дедушка». Судя по тому, что она с трудом разбирала отдельные слова, не простой, а древней, хорошо, если получится разобрать десятую часть написанного. Забыв и про ящик, и про котёл с бутылками, и даже про скелет, они с Домовым выбрались из-под пола и обосновались за столом. В почерневшем от времени серебряном окладе светились алым яхонтовые вставки. На страницах среди мелкой вязи букв шли рисунки удивительных сокровищ, отрисованных до каждой завитушки. «Эдак мы ничего не разберём», Домовой не скрывал своего разочарования. Елена, может, и смогла бы расшифровать, но на это требовалось время, много времени, а ей и без этого было чем заняться. С пожелтевшими от времени отдельными листками тоже оказалось всё не очень хорошо. Неизвестный писал старыми резами, но что это были за резы? Написанные на изнанку слова они никак не складывались. Елена крутила страницы и так и сяк, а домовой даже осколок зеркальца притащил. Но и в нём слова, собранные из отдельных символов, не имели ни малейшего смысла. Шифер, какой-то мудрёный, покачал головой торопий. Ирина же с острой тоской поняла, что возможности понять написанное не представится. Отец разбирался в тайнойписи, В детстве даже учила их простенькому способу. Нешка после побега так писала им письма. Но отец мёртв, а больше рядом не было никого, кто смыслил бы в шпионских премудростях. Разве что Тельмара спросить, если она до него когда-нибудь доберётся. Ирина ещё немного поразглядывала рисунки в книге. Сокровища были прорисованы с такой бережностью, что выглядели настоящими. Были там и броши, и кольца, и гривны, и даже пара венцов. Краски не выцвели, искрились синим и алым яхонты, переливались оттенками зелени и смарагды. Особенно запомнился огромный адамант в одном из золотых венцов. Чем дальше, тем чаще мелькали украшения из янтаря. слишком яркий для обычного алтырь камня слёз дериев с первого взгляда понятно это тот что чародие и древности добывали ради силы убивая иных существ див и они и чуть последние 8 столетий жили лишь в печальных историях и страшных сказках которыми матери обычно пугают непослушных детей «Вот будешь ходить к дальнему колодцу один, прилетит за тобой дивь, разорвёт когтями на части, обглодает твои косточки». В деревне эту присказку повторяли на разные лады, только не помогала она. Ребятня постарше на дивь даже ловушки ставила. Но если предания не лгали, украшения из чего-то сердца или глаз не казались Ерине прекрасными». «Что-нибудь полезное нашла?» — спросил Домовой. «Нет». Она, с сожалению, отложила книгу и взяла из-за листки. Схемы, зашифрованные письмена, черепа на полях, снова схемы. Часть зачёркнута так, что не разобрать. Потрясённая догадкой, Ирина пролистнула на пару страниц назад и уставилась на рисунок. Что-то он ей напоминал. «Горе ожерелье лежало на столе, только руку протяни!» «Веточки, ягоды, бусины янтаря сейчас тусклые и мутные. Чудилось ли, что их переплетение похоже на рисунок в дневнике?» «Похоже!» Торопий залез с ногами на лавку, вторя её мыслям. «Вот тут помечены узлы. Они совпадают с местами, где янтарь крепится». Елена провела пальцами по сразу ожившему ожерелью. Звёздочки это ягоды рябиновые. Знать бы, что за стрелки вокруг? Загадка, вздохнул домовой. Утро вечера мудренее. Разберёмся. Хочешь ватрушку? Ночью пришёл кошмар. Она раз за разом вонзала меч в спящего мужчину. который потом оборачивался скелетом, что лежал в подполе. В провалах глазниц танцевали янтарные отблески. Ирина проснулась с криком, но утром всё забылось. И когда она вновь упражнялась в мысленных полётах над лесом, оказалось, что закутанный в плащ человек всё ещё торчит на пеньке. "Кого он там высиживает?" бормотала Ирина себе под нос. Наблюдая из-за чахлой берёзы за неподвижной фигурой, постоянное присутствие на взлеске чужого заставило спуститься на землю и наблюдать издалека. На охотника не похож, на путника. На путника похож, но какой дурак станет отдыхать целый солнечный оборот? Да ещё в таком дорогом плаще. Не нужна ли ему помощь? Может, нужна, но не знахарки о могильщика. Чувствуя, как ожерелье тяжелее, и ты от чего-то наливается жаром, Ирина всё же попыталась подобраться поближе. Главное за деревья не выбираться. Ещё только чуточку, всё равно никто не увидит. Сидевший дёрнулся, резко поднимая голову, и в Ирину впился взгляд синих глаз. полный лютый стужи.